Я тогда сразу подумала, что ещё намучаюсь с моими просто доребячливости амбициозными товарищами. Шумно припираясь по дороге, мы стали спускаться с холма. Карты не было, но Толстяк уверял, что у него врождённое чувство направления. Внизу на опушке леса стоял маленький покосившийся деревянный домик, крытый почерневшей соломой. Кот сказал, что гоблины обитают в здешнем зелёном лесу, но чтобы Узнать о них побольше надо поразпросить местных жителей. Может, они сообщат что-то новое и полезное, кроме того, что имелось в служебном досье. Ой, вообще я не горела желанием встречаться с этими головастиками, но и не собиралась выставляться трусихой перед своими спутниками. Поэтому не стала ныть на тему не умею, не хочу, не буду, хотя могла бы, в принципе. Когда мы подошли к дому Алекс постучал в дверь. Ни ответа, ни привета. Как говорится, и тишина, только мёртвые с косами стоят. В роу никаких мертвецов с косами не было. Главное, вообще нет никаких признаков жизни. Ни домашней живности типа курей, гусей и уточек, ни безрегливой собачки на верёвочке перед домом. Герой-спаситель стал барабанить сильней, и я поддала пару раз своими деревянными гета. В смысле обуви они страшно неудобные, но достучаться до хозяев неожиданно помогли. Что надо? Наконец услышали мы изпогоно бодрящийся голос из-за двери. Конечно, он сказал-то на своей тарабарщине, но догадаться было не сложно. Всеобщая перепись населения, оповестила я громким голосом, забыв о своей немоте и незнаньи языка. Как ни странно, дверь тут же распахнулась. Японка, похоже, убедилась что-то в моей интонации. Я торжествующе глянула на Алекса. Уже наступил полдень, а прибыл мы с утра, значит, будем обедать у гостеприимного хозяина. Дом изнутри оказался намного просторнее, чем это казалось по ту сторону входной двери. Просторный и довольно чисто. На деревянном полу, расстелены желтоватые соломенные циновки. Паутины только по углам. И даже грязная тряпка для нок у входа. Мебели минимум. Пара шкур на стенах, большой кувшин с водой, маленький очаг и низкий обеденный стол, почему-то покрытый пылью. Когда мы вошли, пришлось по обычаю снять обувь на пороге. Хозяин, довольно приятный внешностью мужчина лет 30, кланялся как попугай, стараясь нам услужить. Наверное, тут имело значение то, что Алекс выглядел самураем, человек высшей пробы. Среди цветов красуется сакура, среди людей самурай. Так кажется. Знатьность рода, аристократическое происхождение, право на пробу меча, в глазах простых людей всё это добавляло ему представительности, а в моих сексуальности. Охотник, которого звали Фудзума, жил не один, а с целой ватагой молодцов, которые были его друзьями и родственниками. Сейчас парни были где-то по делам и должны были вернуться к ночи. обо всём этом я узнала от кота, когда наш хозяин отправился варить соевые бобы к обеду. У нас с собой был мешок с сухарями и вяленой рыбой, там же лежала пара кремней для походной жизни, бумажный зонт на случай дождя, холщовые плащи и всякая мелочь вроде иголок, ниток, деревянных чашек для риса. И ещё во время сборов я спрашивала Алекса, почему он не берёт оружие своего времени, ведь оно намного более совершенное. Оказалось, что не всё так просто. Мы должны действовать по законам данной конкретной эпохи. И не брать с собой на задании народные к этому времени и стране предметы, а тем более не должны решать ими исход дела. Недопустимо нарушать общее равновесие и гармонию. Чтобы операция прошла успешно, пользоваться можно только подручным оружием местных жителей. У ВПН дрывается, а хочется налетающие головы с лазерным автоматом для него слишком просто. Ох, Алина, сколько сложностей мы бы избежали, если бы он хоть чуть-чуть прислушивался к советам специалиста. Скорее нас позвали к столу. Сидели на циновках, подогнув ноги, как самые заправские японцы. Мы достали сухари из наших припасов и с удовольствием приступили к совим бабам в горшочках, которые поставил на стол охотник. Были еще нарезаны овощи не первой свежести, но наши желудки безропотно приняли их, поскольку завтракали мы уже несколько часов назад. «Слушай, когда ты спросишь у него про гоблинов...» Не выдержав, осведомилась я у Алекса и, отправив в рот очередную порцию бобов, закашлялась, они у меня уже в горле застревали. Лже-самурай сделал страшные глаза. «Ты что, забыла, что нужно изображать глухонемую?» «У тебя не спросила. Он все равно по-русски-то не фурычит», — парировала я. «Нет, ну два часа. Молчу, как дура. За это время любой мог поверить, что я не Майя, поэтому теперь я имею право говорить, сколько хочу». «Эй, вы двое. Простите, что перебиваю, но меня кормить вы собираетесь или так и будете продолжать набивать свои собственные животы, как последний эгоист, и в то время как я, глядя на вас, глотаю слюни?» Яу. Возмущенно. Одним предложением выпалил кот и ударил лапой по столу. Хозяин в полном остолбенении, круглыми от ужаса глазами, только и делал, что переводил взгляд с одного из нас на другого. Потом опомнился, вскочил с пола. Все сидели естественно на полу, просто вверх неудобство и хамство по отношению к гостям, ни одного стула. И с воплями дёрнул наружу. Ну вот, теперь ты всё испортила. заметил Алекс странно мягким голосом, не предвещающим ничего хорошего. «Почему сразу я?» У бедной гейши от вкуса соевых бобов разом прошла столетняя врожденная немота, и она чудом заговорила на неизвестном иностранном языке. В энциклопедии «Тайны загадок» такой встречается направо-налево. А вот заговоривший кот... Короче, виноват толстун, и все. Агент 013 о таких обвинениях «Застыл пухлым столбиком с протянутой к бабам лапой и не по-профессорски тупым выражением на морде. Да ладно вам! По всему хозяину возвращаться не собирается, значит, дом нам остается. Всегда мечтал о таком домике на пушке леса». «Размечталась. Он дождется своих молодцев, и они приступом возьмут свое же жилище. А что сделают в их представлении с демонами, то есть с нами, можешь вообразить сама». Я, конечно, буду защищать тебя до последнего, но последнее может наступить слишком быстро. Здешние люди очень суеверны. Ого. Кажется, уже идут. Снаружи стали слышны топот и крики людей. Это нервировало, но без выходных ситуаций не бывает, кажется. Может, отдать им кота? Деловито предложила Яня, обращая внимание на медленно откидывающуюся челюсть агента 013. Говорящий кот должен быть главным демоном, тогда они нас отпустят. В конце концов, мы ведь обычные люди, а толстячка, я думаю, ну, сначала помучают, потом повесят, а потом сожгут. Но всё же лучше пожертвовать одним, чем погибать всем трём сразу. Логично. Но мы пока никого сдавать не будем. Лучше подождём. Пусть первый шаг сделают они. Кот пересел поближе к нему и злобно уставился на меня. Крики, доносившиеся из леса, почему-то стихли. Но что-то слабо верилось в то, что нас оставят в покое. "Эй, Алекс, может, ты выйдешь и посмотришь, точно ли они ушли?" попросил я. Вдруг нам уже ловушку готовят. Внезапно установившаяся тишина меня нервировала. Он пожал плечами, встал и пошёл к выходу. "Стой!" вдруг закричал я. Алекс удивлённо остановился, А я, не сдержав порыва, подбежала к нему и схватила за руку: "Знаешь, если ты не вернёшься", драматично выдохнула я, размазывая слёзы по лицу, но тут меня отвлекла штука в виде медальёна, который висел у него на груди на верёвочке. Я эту штуковину ещё раньше заметила, и меня с тех пор страшно мучило любопытство, что это такое. Слёзы разом кончились, клятв отомстить всем произносить уже не хотелось, а вот поинтересоваться напоследок. Слушай, а зачем тебе этот медальон? Ну, это переводчик, он помогает понимать язык, на котором говорит мой собеседник и соответственно говорить с ним. Ах, вот он какой, экспресс-метод изучения японского. Наверное, и у кота такой же есть.